Глава 4. Демон Руах Вскоре Джориан привык к работе на мельнице, поскольку был крепким человеком, хотя жизнь в Эразии несколько расслабила его. Для того, кому приходилось зарабатывать на жизнь починкой часов, мельничный механизм казался крайне примитивным. Когда бы машина не останавливалась, Джориан находил причину поломки раньше Ладегара. Один из зубцов деревянной шестерни на главном валу отвалился, заклинив передачу, и Джориан быстро все починил. Месяц Орла летел к концу, когда Абакарус сообщил, что он готов вызвать демона из пятой реальности. На следующий вечер, ступая по свежевыпавшему снегу, Джориан и Карадур направились в лабораторию Абакаруса. Это была маленькая круглая комнатка в одной из изящных башен философского корпуса Академии. Когда они появились, заклинатель рисовал мелом в центре комнаты пятиугольник. Вся мебель была отодвинута к стенам. Ученик Абакаруса, похожий на ласку юноша по имени октамон, держал другой конец измерительной ленты. «Отойдите в сторону», — приказал Абакарус. «Если вы наступите на линию, то нарушите пентаграмму и выпустите демона прежде, чем он подчинится моим приказам. И это может закончиться для всех нас очень печально». Они прижались к стене, наблюдая, как волшебники рисуют внутри пятиугольника пентаграмму – пятиконечную звезду. Внутри звезды – маленький круг и множество разных символов в углах всех этих фигур. Актамон зажег пять толстых черных свечей, загоревшихся странным зеленым пламенем, и расставил их по лучам звезды. Затем он погасил висевшую под потолком лампу, освещавшую комнату, разжег огонь в кадиле и встал у стены, раскачивая кадила на цепочке комнате разнеслись острые запахи, которые напомнили Джориану одновременно цветущий весенний лук, рыбный рынок в Индии и дубильню в Ксиларе. Незаметно взглянув на лица присутствующих, Джориан заметил, что пламя свечей окрасило их в зеленоватый оттенок. Абакарус начал размахивать руками, одновременно распевая низким голосом, не похожим на его обыкновенный высокий тенор, слова неизвестного Джориану языка. Фаматос, Бенесит, Флиантер, Литан, Изер, Аснас, Нантер, утрам и у Барсинес, Сирас Сирос, Этар, Бесанар, Надис, Сурадис, Э. Он все бормотал и бормотал, а Джориан беспокойно переступал с ноги на ногу. Пламя свечей колебалось, сжималось в точку и вспыхивало красным. «Манине, Росадер, бубнил Абакарус. В почти полной тьме Джориан ощутил движение воздуха. Что-то начало проступать в центре пентаграммы. Что-то похожее формой на человека, но гораздо крупнее, чем человек. Комнату наполнил густой мускусный запах. Абакарус закончил заклинание. «Мамес на Перантес Расанастас! Как тебя зовут?» И Ему отвечал голос, похожий на бульканье болотного газа. «Если для тебя это важно, Бля. меня зовут Руах. Что это за гнусное...» «Попридержи язык», — приказал Абакарус. «Я вызвал тебя из пятой реальности, чтобы ты выполнил мой приказ» пока ты не дашь клятву, которая заставит тебя бесстрашно выполнить это требование и не причинять вреда обитателям нашей реальности во время своего пребывания здесь. А после выполнения задания немедленно вернуться в свою реальность, ты останешься узником в моей пентаграмме». Размытый силуэт зашевелился, как будто пытался прорваться сквозь окружающий его невидимый барьер. Казалось, что барьер этот эластичный, ибо он прогибался, когда тварь кидалась на невидимую стену, а затем отбрасывал демона. Наконец, существо из другого мира прекратило борьбу и сказала ⁇ Это крайняя несправедливость. Мы в нашей реальности давным-давно запретили рабство, а вы, дикари, по-прежнему цепляете за свой варварский обычай. Рано или поздно мы, демоны, найдем способ. «Все это неважно», – проворчал Абакарус. «Будешь ты делать, что тебе сказано, или предпочтешь подождать наступления этого дня?» «Ты чудовище», – сказал демон. «Ты же знаешь, что у нас, жителей пятой реальности, аллергия на ваше солнце. Если ты только когда-нибудь окажешься в нашем мире...» «Будь ты проклят Везусом, да прекратишь ли ты спорить?» «Ни разу в жизни не встречал такого сварливого демона. Ты от меня все равно ничего не добьешься, поэтому закрой рот и приступим к делу». «Я имею право напомнить тебе, что есть добро, а что зло, поскольку, похоже, ты не обладаешь непониманием». «Заткнись!» – заорал Абакарус. «Нехорошими манерами!» – продолжал Руах. «Ну ладно». Как говорят у вас в первой реальности, ты схватил меня за яйца Или схватил бы, если бы у меня имелись эти отвратительные органы размножения Которые существа вроде тебя скрывают под одеждой Что тебе от меня нужно? Сперва ты должен дать клятву Никакой клятвы я не дам Пока не узнаю, какое дело ты мне поручишь, чтобы ты не послал меня искать лягушачьи перья или сухую воду. Абакарус сказал. Жена вон того высокого молодого человека с черной бородой заточена в темнице королевского дворца в Ксиларе. Он хочет, чтобы ты освободил ее из темницы и доставил сюда. Где расположен Ксилар? Примерно в 80 лигах на восток отсюда. Как же я выполню эту задачу? Я могу... Материализоваться в камере дамы, но не смогу дематериализовать ее, чтобы пронести через каменные стены или железную дверь. Если дверь будет заперта, ты должен отобрать ключи у главного тюремщика или у кого они хранятся. Владельца ключей ты с легкостью перепугаешь до полусмерти. Затем ты принесешь даму сюда. Полночь еще не наступила, так что ты успеешь вернуться до рассвета. Ты не должен лететь на такой высоте, чтобы она погибла от нехватки воздуха и ты обязан укутать ее потеплее, поскольку зимний воздух на высоте очень морозный». Руах проворчал. «Мне все это очень не нравится. Но, как говорится у нас в пятой реальности, по прошайкам выбирать не приходится. Может ли молодой человек нарисовать мне план темницы, чтобы я не заблудился в подземелье?» «Нет, сперва клятва». «Ты надеешься, что он нарушит круг и выпустит тебя на свободу?» «Ни о чем подобном я не думал!» Воскликнул демон своим невнятным голосом с сильным акцентом. «Подозрительнее вас, жителей первой реальности, нет никого во всех множественных мирах. Вы считаете всех прочих такими же злыми и вероломными, как вы сами!» «Оставь риторику, мой добрый руах, и давай перейдем к клятве!» «Ну ладно, ладно», – проворчал демон. Затем между ним и Абакарусом последовал долгий диалог на языке, неизвестном Джориану. Наконец заклинатель сказал. «Ну, с этим покончено. Актамон, можешь зажечь лампу и разорвать круг. Ты понимаешь, Руах, что с тобой случится, если ты нарушишь условия нашего соглашения, не так ли?» «Да, понимаю». Хотя это чудовищная несправедливость заставлять меня выполнять рискованное дело и без всякого вознаграждения. Когда я вернусь домой, мне будет что рассказать моим товарищам-демонам. Когда лампа вспыхнула, Джориан впервые ясно рассмотрел Руаха. Форма тела и размеры демона были человеческими, но из спины у него вырастали огромные крылья, как у летучей мыши, в данный момент сложенные. Его когтистые ноги напоминали лапы огромной хищной птицы. Все тело существа было покрыто, как показалось Джориану, облегающей одеждой из алого шелка. Но когда демон пошевелился, он понял, что это родная шкура Руаха. Как верно говорил демон, у него отсутствовали выступающие органы размножения, кожа в промежности была гладкой. «Прошу прощения, мастер Руах!» – сказал Джориан. «Как же ваш род производит потомство?» «Это долгая история», — начал демон. «В соответствующий сезон у нас вырастают...» Абакарус прервал его. «Мастер Джориан, не тратьте время на подобные дискуссии. Руах должен попасть в Ксилар и вернуться до рассвета. Вот кусок мела. Прошу вас, объясните, где ему искать вашу супругу?» Джориан опустился на корточки и нарисовал схему ксиларской темницы. Он слегка вздрогнул, когда Руах, нагнувшись над его плечом, чтобы взглянуть на рисунок, Оперся когтистой лапой о его спину. Джориан указал на самый большой прямоугольник. «Думаю, что она здесь», — сказал он. «Кажется, ее камеру постарались обставить с максимальным комфортом. Женщина, которую ты должен доставить к нам, маленькая и светловолосая». Демон, рассматривая рисунок, сказал. «Кажется, я уловил суть. Все, отойдите, чтобы я смог дематериализоваться». Когда люди отошли к стене, демон начал вращаться на месте. Он крутился все быстрее и быстрее, и его фигура постепенно расплывалась. Неясное пятно стало просвечивающим, затем прозрачным и, наконец, со свистом исчезло. Актомон, открой двери! приказал Абакарус, чтобы выветрить эту вонь. В комнату хлынул морозный зимний воздух. Что теперь? спросил Джориан. Пройдет много часов, прежде чем Руах вернется сказал Абакарус. «В нематериальной форме он может перенестись в селар в мгновение ока и должен прибыть туда с минуты на минуту. Но чтобы вернуться, он должен остаться материальным. Поэтому полет займет много часов, какими бы сильными ни были его крылья. Если вы хотите дождаться его возвращения здесь, внизу есть кровати». Джориан и Карадур остались в философском корпусе. Когда Абакарус проводил их в помещение, где они могли привести остаток ночи, Джориан сказал... «Доктор Абакарус, прошу вас, объясните мне кое-что. Один ученый из Дворца Познания в Иразе уверял меня, что летать существо размером с человека не может. Там что-то было связано с отношением веса к площади крыльев и мощности мускулов. Тогда как же Руах может летать в материальной форме в нашей реальности?» Абакарус пожал плечами. «Он обладает некоторыми преимуществами перед нами. Его мышцы сделаны из нового вещества, нежели наши. Гораздо больше удельной силы. А что это за жалобы?» продолжил расспросы Джориан. «Будто бы мы, обитатели первой реальности, порабощаем демонов». И «Я полагал, что наварские народы договорились об отмене рабства». А Бакарус усмехнулся. Метуранский договор, который не вступит в силу, пока его не подпишут все 12 правительств, имеет отношение только к порабощению людей. Демоны, из какой бы реальности они ни были родом, не люди. И, следовательно, этот договор имеет к ним отношение не больше, чем к вашей лошади». «А обезьянные люди Камилакха? Их считают людьми?» Разные народы думают по-разному. По законам некоторых из 12 городов они считаются людьми. По законам других – нет. Товарские государства должны создать Верховный суд, главенствующий над всеми 12 политическими системами, чтобы устранить эти разногласия. Я принадлежу к обществу, преданному этому идеалу, и должен вручить вам одну из наших листовок. Но что касается Митуранского договора, то его подписали только 5 государств. И не стоит ждать, когда его подпишут остальные 7. «А что насчет угрозы демонов противостоять их эксплуатации обитателями первой реальности?» «Ничего не бойтесь. Едва собравшись, они отвлекутся на взаимные перебранки, как это бывало всегда. Что ж, мне пора домой. Вернусь за час до рассвета. К тому времени, если все пойдет хорошо, наш демон уже должен будет подлетать к Атамане. Спокойной ночи!» Джориону казалось, что он едва уснул на койке, когда его потрясли за плечо. «Пора!» – услышал он голос Абакаруса следующие полчаса Джориан стоял, зевая, в лаборатории. Затем, когда Восток только-только посветлел, на усеянной звездами западной стороне небосвода стало заметно какое-то движение. Абакарус распахнул двери, выходящие на маленький балкон, окружающий башню, впустив волну морозного воздуха. Летающий предмет, похожий на летучую мышь, приближался, превращаясь в демона-руаха с объемистой ношей в руках. С приглушенным шумом крыльев демон опустился на перила балкона, ухватившись за них когтистыми лапами, как птица, за ветку. Затем, сложив крылья, он спрыгнул на балкон и вошел в комнату, неся завернутое в одеяло тело. Актамон закрыл за ним дверь. «Вот вы где!» – прорычал демон. Вместе с ним вернулся мускусный запах. «Трудно было?» – спросил Джориан. «Нет». Я материализовался вне темницы, решив добыть ключи, но обнаружил, что зарешеченная дверь у начала ведущей в подземелье лестницы открыта, а рядом с ней сидит часовой. Я ха, вспугнул его, спустился по лестнице и увидел, что камера, о которой ты говорил мне, также не заперта». Там я обнаружил женщину. Когда я приблизился к ней и хотел объяснить цель своего визита, она упала в обморок. Я укутал ее, как вы сами видите, и вынес наружу. Люди с криками разбегались передо мной. И я без особых проблем покинул дворец и поднялся в воздух. «Отлично сделано», — сказал Абакарус. «Ты свободен, мастер Руах». Руах издал булькающий рык. Прежде чем я вернусь в родную реальность, позвольте заявить вам, обитателям этого мира, что мы, демоны, не потерпим дальнейших похищений и не станем бегать по вашей указке. Мы объединимся и положим конец этой несправедливостью. Мы победим. А пока что радуюсь своему освобождению сказал Абакарус. «Уходи, мы не в восторге от твоего запаха». Стоя в центре комнаты, Руах завертелся волчком. Высокая алая фигура кружилась, расплывалась и исчезла со свистом ринувшегося на ее место воздуха. Джориан глубоко вздохнул. «Признаюсь, что по соседству с Руахом мне было слегка не по себе». «Надо только уметь с ними обращаться», сказал Абакарус. «Мой предыдущий помощник был убит демоном, которого он неправильно вызвал». Джориан вечно самоумоляется, сказал Карадур. Я старался избавить его от этой привычки, поскольку скромность не важное оружие, чтобы выбиться в люди в нашем испорченном мире. Но боюсь, что нисколько не преуспел. Джориан опустился на колени перед завернутым в одеяло телом на полу. Начав разворачивать одеяло, он был поражен ужасной мыслью, что Эстрильдис могла погибнуть от горной болезни на высоте, когда ее нес Руах. Затем тело... Начала извиваться. Скинула одеяло и села на полу. «Клянусь бронзовой мошонкой имбала!» Воскликнул Джориан. «Ты не Эстрильдис!» «А кто сказал, что я Эстрильдис?» Спросила женщина, вставая. «Я Фрейлина королева Эстрильдис, Маргалита Тенская. А ты, если не ошибаюсь, беглый король Джориан. Где я и зачем меня принесли сюда таким ужасным способом?» Женщине было примерно столько же лет, сколько Эстрильдис. Но на этом их сходство кончалось. Эстрильдис была маленькой блондинкой, а Маргалит Татенская ростом почти не уступала Джориану. Ей на лоб падали темные кудри. Джориан не назвал бы ее красивой, как он сказал бы о некоторых из пяти жен, обществом которых наслаждался в свою бытность королем, но ее храброе, резко очерченное лицо и крепкая фигура внушали уважение. Она быстро оправилась после жуткого испытания. Джориан поклонился. «Я польщен, леди Маргалит». «Вы находитесь в городе Атамань, и никто не намеревался приносить вас сюда. Я отправил руаха, так зовут демона, за своей женой, и он, очевидно, схватил вас по ошибке». «Как это случилось?» «Моя королева поднялась на стену, чтобы погулять и полюбоваться звездами, оставив меня в темнице». «Значит, ее не держат заперти в камере?» «Нет, хотя покидать дворец ей запрещено. Она может выйти из камеры, когда пожелает» но только в сопровождении вооруженного конвоя на случай очередной вашей попытки похитить ее. Это вы подняли тревогу, когда я споткнулся о стул и разбудил пса? Да. Откуда мне было знать, что это вы? А почему вы не сказали демону, кто вы такая? Каким образом? Я прибиралась в камере в отсутствие стрильдис. Как вы прекрасно знаете, королева никогда не отличалась опрятностью и успела только увидеть демона в дверях, пригнувшегося, чтобы крылья пролезли в проем, и что-то невнятно бормочущего своим булькающим голосом, после чего впервые в жизни упала в обморок. Когда я пришла в себя, меня уже несли по небу, завернутую в одеяло, которое едва ли помешало бы мне замерзнуть насмерть. Я пыталась бороться, но демон потребовал, чтобы я утихомирилась, иначе он сбросит меня с высоты. Ну и приключения. Джориан обернулся к Абакарусу. Как Руах мог совершить такую дурацкую ошибку? Я же велел ему искать маленькую блондинку. Чародей развел руками. В общем-то, демоны не отличаются большим разумом. Возможно, он забыл ваши инструкции или перепутал, и, когда увидел в камере единственную женщину, решил, что это именно та, которая ему нужна». «Вы можете вернуть Руаха, чтобы исправить ошибку?» спросил Джориан. «Нет. Освобожденный демон не может быть вызван снова в течение многих лет». «Зачем вы так поспешно отпустили его?» «Потому что он вонял, а вы не возражали». «У меня не было времени возразить. И вообще, нечего перекладывать вину друг на друга». «Вы можете вызвать другого демона взамен Руаха?» Абакарус нахмурился. «Только через несколько месяцев. Во-первых, подобные заклинания крайне изнуряют, а у меня должны оставаться силы на преподавание. Кроме того, запах демонов из пятой реальности для меня невыносим. Во-вторых, это будет стоить тебе лишних полторы тысячи ноблей. А в-третьих, ты еще не заплатил мне остаток за вызов Руаха». «Что?» — воскликнул Джориан. «Я не должен тебе ни единого пени!» «Мы же договорились, что демон должен принести мою жену, Эстрильдис картольскую и он не сделал этого». «Молодой человек, следи за языком. Я сказал, что ты должен мне 750 ноблей. Мои расходы нисколько не уменьшились от того, что демон не справился с заданием, а я предупреждал тебя, что не гарантирую успеха». «Но ты согласился, что остаток я выплачу только после того, как цель будет достигнута. Я не плачу за халтуру». «За неудачу отвечаю не только я, но и ты. И тебе лучше бы заплатить». Я могу подать на тебя в суд. Есть у меня и другие способы сделать твою жизнь невеселой. Попробуй, процедил сквозь зубы Джориан. Идем, Карадур, Если я еще когда-нибудь обращусь за помощью к магии, то постараюсь найти чародея не только опытного, но и честного. А что будет со мной? Воскликнула Маргалит. Мне придется возвращаться в Ксилар пешком. Клянусь бородой Зеватаса. Мой господин Джориан, если бы мы были в Ксиларе, я бы таскала тебя по судам до конца жизни. «Прошу прощения, госпожа. Пойдемте в мое обиталище, и там обсудим ваше будущее». Когда они вернулись в Серебряный Дракон, и Джориан снял для Маргалит отдельную комнату, первоначальный гнев Фрейлины уже угас. Он сказал ей, «Разумеется, я обязан вернуть тебя в Ксилар, но ты не можешь отправиться туда в одиночку, особенно в то время года, когда на дорогах рыщут стаи волков и шайки разбойников. У меня нет средств, чтобы нанять должную охрану и отправить тебя в путь верхом». Не могу я и сопровождать тебя в Ксилар лично, поскольку еще не готов расстаться со своей головой. «И за это я не могу тебя упрекнуть», — ответила она. «Как и королева Истрильдис, я ненавижу этот обычай, каким бы древним он ни был», — Джориан продолжал. «Поэтому я буду оплачивать твое пребывание здесь, пока у меня не кончатся деньги. Когда наступит весна, наверняка подвернется какой-нибудь способ отправить тебя на родину, например, в дилижансе или с торговым караваном» а теперь, думаю, тебе лучше заснуть». «А что потом, Ваше Величество?» спросила Маргалит. «Прошу тебя, не зови меня так даже в шутку. Я никогда не желал становиться королем вашей идиотской страны и, начиная с самого бегства, стараюсь отделаться от этой чести. Но отвечаю на твой вопрос. Я должен отправляться на работу на мельнице. Вечером за обедом мы решим, что делать дальше. Я приглашу волшебницу Гуанию, в которой разума побольше, чем у большинства из нас». Маргалит посмотрела на свое платье. «Я не стремлюсь следовать за модой, но мне нужна хотя бы одна смена одежды. Если не стирать это платье, оно станет столь же зловонным, как ваш демон, а я не могу разгуливать голый, пока оно будет в стирке». «Да, по крайней мере зимой», — согласился Джориан. «Вероятно, твой похититель не дал тебе времени собраться. Вы совершенно правы, ваша ви... мастер Джориан». Джориан вздохнул и достал из кошелька две золотые монеты. «Не имею понятия, сколько стоит женское платье, но постарайся обойтись этим. Возьми себе в проводники Карадура». Вечером, когда они сидели за столом в ожидании Гуании, Маргалит сказала. «Похоже, ты настроен решительно, мастер Джориан. В попытках похитить королеву, ты тщетно прибегал к прямому нападению и колдовству, но неудача тебя не остановила». «Это истинная любовь», — ответила Джориан, — «и я ее не стыжусь. Эстрильдис я лично выбрал в жены». Ее не подсовывал мне совет, чтобы крупнейшие земельные магнаты могли влиять на мое правление. И только ее одну я хочу. А если ты вернешь ее? Что тогда? Найдем какое-нибудь безопасное место, где эксиларцы не смогут меня схватить, и поведем жизнь простых тружеников. А если ты обнаружишь, что она изменилась? Джориан только махнул рукой. Даже когда она постареет, покроется морщинками и посидеет, все равно я буду любить ее. Карадур хихикнул. Мой мальчик, сентиментальный романтик, сказал он, покачивая своей пушистой седой бородой. Не пытайтесь изменить его, леди Маргалит, ибо это одна из самых привлекательных черт в нем. А, вот идет моя выдающаяся коллега. Появилась волшебница Гуания в сопровождении своего телохранителя босса. Джориан, радуясь, что Ванора с ними не пришла, представил друг другу тех, кто был незнаком. Гуания сказала. «Приветствую вас, леди Маргалит. Увидев вас, я подивилась, какая магия могла превратить низенькую блондинку, как Джориан описывал Эстрильдис, в высокую брюнетку. Что случилось?» Когда Джориан и Маргалит поведали ей о происшедших событиях, Гуания сказала. «Глупость демонов никогда не надо недооценивать. Существа из других реальностей обладают силой, которая в нашем мире кажется сверхъестественной. Вы знакомы с теорией, что каждая форма жизни происходит от других, берущих начало от крошечного сгустка первичной слизи? Да, сказал Джориан. Когда я учился здесь, у Гвидериуса, из Академии выгнали одного профессора за такие богохульные рассуждения. Тем не менее, эта теория объясняет глупость большинства демонов. Борьба за существование в их родных реальностях не позволила им, обладающим большой физической силой, Развить силу разума до такой степени, какой вынуждены были достичь мы, не обладающие способностью не летать, не становиться невидимыми, не дематериализовываться. Я могу привести пример из собственного опыта. Когда я еще была девушкой, не делай круглые глаза, мастер Джориан, я тоже была когда-то молодой и такой же красивой, как твоя Эстрильдис». «Ну, хорошо, тетушка Гуани, я вам верю». Когда я была, э, как уже сказала, девушкой, за мной ухаживал некто Уриано, который питал интерес к магии, о чем я не имела понятия. Я в то время еще не пришла к решению посвятить свою жизнь совершенствованию в оккультных искусствах. Я собиралась выйти замуж, вести хозяйство и рожать детей, как большинство женщин. И я была по уши влюблена в Уриано. Он был красив, как дьявол. Мой отец — строительный подрядчик. Не любил Уриана, считая его распутником, лодырем, белоручкой и вообще ни к чему непригодным человеком. Вскоре я убедилась, как он был прав. Но тогда мои глаза, ослепленные любовью, ничего не видели. Мой родитель отказал ухажеру от дома и запретил мне видеться с ним. Я плакала, выходила из себя и устраивала скандалы ибо считала себя жертвой чудовищной несправедливости, причиненной человеком, давно забывшим радости юной любви и полным слепого предубеждения против новых, упрощенных взглядов молодого поколения на жизнь. Но мой отец был неумолим. Уриана, однако, обнаружил, что, пробравшись через кустарник, окружавший наш дом, он может незаметно приблизиться на двадцать шагов к окнам моей спальни. Мы вскоре установили связь, он посылал в мое открытое окно Стрелы из игрушечного лука, обернув вокруг них записки. Я же писала ответы, привязывала их к стрелам и бросала обратно. Затем Уриана предложила мне сбежать. Я, глупая девчонка, решила, что он хочет привести меня в храм Териуса и вступить со мной в законный брак. Судя по тому, что я слышала потом, он всего лишь намеревался насладиться моим телом, а когда устанет от меня, бросит на волю судьбы. Он передал мне, что в назначенную ночь появится с лестницей, по которой я спущусь в его объятия, и мы убежим». Однако он не упомянул, что во время своих колдовских экспериментов вызвал демона из седьмой реальности, чтобы тот помог ему. Демоны из седьмой реальности — огненные существа, особенно опасные для неопытных заклинателей. В назначенную ночь Уриана появился с лестницей и в сопровождении своего демона. Он приставил лестницу к стене, и приказал демону прикрывать наше отступление в тот момент, когда, по его расчетам, мы вдвоем бросимся прочь от дома. Он отправил демона к задней двери, велев ему испепелить своим огненным дыханием любого, кто появится из двери прежде, чем мы скроемся. Затем демон должен был догнать своего хозяина. Все могло бы пойти по плану, если бы не два обстоятельства. Во-первых, Уриана был так опьянен похотью, что даже не стал дожидаться, когда мы покинем дом. Вместо того, чтобы подать сигнал и подождать, пока я спущусь по лестнице, что было мне вполне под силу, он сам поднялся к окну спальни и проник в нее, надеясь еще до бегства доблестно овладеть мною на месте. Во-вторых, устанавливая лестницу, нижний ее конец он поставил слишком близко к стене, поэтому, перелезая с верхней ступеньки на подоконник, он случайно повалил лестницу. Услышав, что лестница упала на землю, он в тревоге за собственную безопасность напрочь забыл о предстоящем плотском Саитии. Он прошептал. «Тихо, милочка, сейчас я все устрою». Затем выглянул из окна и тихо окликнул. «Врикс! Эй! Врикс! Что, хозяин?» Отозвался демон снизу. «Подними лестницу и приставь ее к стене, как раньше». «Чего?» – переспросил демон. «Что ты сказал?» Уриана повторил приказ. Но демон явно не понимал такой простой команды. Сперва он положил лестницу на ребро, затем просто поднял вертикально, оставив ее без всякой опоры. Когда он отошел от лестницы, та, естественно, упала. Наконец, после нескольких попыток, Врикс понял, что от него требуется. Но, как я уже говорила, эти демоны – огненные существа. Пока он возился с лестницей, та от прикосновений с его горячим телом загорелась. Когда демон приставил ее к стене, она уже весело пылала, и Уриана пришлось оттолкнуть ее, чтобы огонь не перекинулся на дом. «Мои боги!» — воскликнул он. «Что за идиот? Но теперь нам придется пробираться через дом». «Твой отец спит?» «Наверное, да», — ответила я. Открыв дверь спальни, я выглянула в коридор и ничего не услышала. Я поманила Уриана, и мы на цыпочках направились к лестнице. В тот самый момент распахнулась дверь в комнату родителей. Там стоял мой отец ночной рубашке со свечой в одной руке и с мечом в другой. «Что это за адский шум?» – начал он. Затем, узнав Уриана, он с ревом бросился на моего ухажера. Уриана выпустил мою руку и помчался вниз по лестнице, перескакивая через две ступеньки, а мой отец следом за ним. Свеча в его руке погасла, но луна давала достаточно света, чтобы разглядеть путь. Уриана бросился через столовую в кухню и к задней двери. За ней стоял Врикс на страже. Когда Уриана выскочил из двери, Врикс вздыхнул на него огнем, который окатил беднягу, как струя воды из фонтана в саду великого герцога. Поскольку демону было четко приказано сжечь первого, вышедшего из двери, Уриана дико закричал, когда на нем вспыхнули волосы и одежда, а через мгновение от него уже ничего не осталось, кроме кучки черного пепла на садовой дорожке. Смерть Уриана освободила Врикса от рабства в нашей реальности, и он исчез. Так что теперь, я надеюсь, вы поймете, чем чреваты попытки заставить демонов работать на вас». «Я все прекрасно понял», — сказал Джориан. «Но меня гораздо больше интересует, что случилось бы, если бы ваш любовник не опрокинул лестницу». «Я сама часто задавала себе этот вопрос», — ответила Гуаня, «И уверена, что для меня бы все кончилось очень плохо». Она вздохнула с отсутствующим взглядом. «Но, по крайней мере, провела бы ночь которую долго потом вспоминала. Джориан сказал, «Но все-таки не можете ли вы придумать более надежный способ вытащить мою милую из ее роскошной клетки?» «В данный момент не могу». «Не могли бы вы проникнуть своим вторым зрением в Ксилар? Посмотреть, что там творится?» «Могу, если кто-нибудь протрет стол и принесет мне чистый бокал». Гуания снова вошла в транс, как в тот день, когда Джориан и Карадур были освобождены из тюрьмы и начала бормотать. «Не могу проникнуть во дворец. Похоже, он окружен барьером. Что-то вроде стеклянной стены, не пропускающей меня. Дворец полускрыт дымкой и колеблется, как в мареве над мощенной дорогой. Нет, не могу проникнуть!» Наконец она открыла глаза. «Ксиларцы!» Выставили вокруг дворца магический барьер вроде купола, который не пропускает мое оккультное видение», — сказала она. «Насколько я разбираюсь в подобных вещах, я уверена, что барьер также задержит любого демона, который попытается проникнуть во дворец в дематериализованной форме». «Надо полагать», — сказал Джориан, «что после посещения Руаха ксиларцы наняли чародея, чтобы предотвратить новые вторжения». «Что же мне теперь делать?» «Раз тебе так нужна жена, я бы посоветовала тебе найти новую», сказала Гуаня. «Да», — подтвердил Карадур, «оставь эту безнадежную задачу, сын мой, пока ты не навлек гибель не только на себя, но также и на других, на меня, например». «Я тебя не держу в рабстве», — огрызнулся Джориан. «Можешь уходить, когда тебе вздумается». «О, мой дорогой Джориан, я завишу от тебя. Я слишком стар и дряхал, чтобы существовать одному». «Не выбрасывай меня, как старый башмак. Ты стал для меня вместо сына, которого у меня никогда не было». «Очень хорошо, но ты должен примириться с моими желаниями. Возможно, холостая жизнь устраивает тебя или Гуанию, но только не меня». «Тогда, если тебе нужна жена, последуй совету Гуании. Женись на... сейчас-сейчас... да вот хотя бы на леди Маргалит». «Вот еще», — отрезала Маргалит. «Я не пленница, чтобы другие решали мою участь». «Возможно, мастер Джориан по-своему отличный человек». но прям как мул, когда ему в башку что-нибудь взбредет», — вставил Карадур. «Но между нами нет ничего общего». «Ты хочешь выйти замуж?» — спросила ее Гуания. «Конечно. Именно за этим я пошла во Фрейлины. Моя семья, хотя и гордится своей родословной, обеднела. Поэтому, экономя жалование, которое мне выплачивает Регинский совет, я надеялась накопить достаточное приданное, чтобы найти здорового, разумного и небедного мужа». «Но мои деньги остались в камере Эстрильдис». «Ну, тогда», — сказал Карадур, «я слишком мало знаю и люблю Джориана, чтобы думать о чем-то подобном. Кроме того, он уже женат». «Тем лучше для тебя», — сказал Джориан. «Но, как верно заметил доктор, временами я бываю очень упрямым. Вы, чародеи, все время твердите о мудрости, которую прибавили вам прожитые годы. Докажите это, представив разумный план освобождения моей жены». Все четверо некоторое время молчали. Рюис принес им обед. Ковыряясь ложки в тарелке, Карадур сказал: Я как-то рассказывал тебе о своем мальванском коллеге по имени Великодушный Шендеру или Шендеру мудрый. Он обитает на горе Аравия в Лаграмских горах. И о его мудрости идет такая молва, что люди приходят за сотни лиг, чтобы спросить у него совета. Наверное, весной ты легко найдешь его. Великолепная идея! — воскликнул Джориан, которому вернулся его обычный энтузиазм. «Почему ты не подумал об этом раньше? Я немедленно отправлюсь к нему!» «О, Джориан!» — покачала головой Гуания. «Не бросайся, сломя голову, навстречу опасности, иначе Эстрильдис может никогда тебя не дождаться. Месяц орла еще не кончился, и горы покрыты глубоким снегом». «Сдается мне здесь снег скоро сойдет», — сказал Джориан. «Здесь это не там. В горах сугробы выше твоего роста» не говоря об обрывах и пропастях. Знаю, по пути из Ираза мы пролетали над лограммами, но я все же рискну. Доктор Карадур, какой образ жизни ведет этот твой Шендеру? Люди, которые приходят к нему с вопросами, взамен приносят вещи, которые ему нужны. Пищу, дрова, а также одежду или какие-нибудь мелочи, типа посуды. Поскольку он вегетарианец, пищи ему требуется много. Куплю мула и нагружу его дровами, хлебом и репой, сказал Джуриан. Кроме того, уговорю Гвидериуса дать мне доступ к библиотеке Великого Герцога, в которой есть карты этих мест. Я отправлюсь в путь, прежде чем кончится месяц». Но, как часто случается, Джориану понадобилось гораздо больше времени на подготовку к экспедиции, чем он рассчитывал. На остаток карманных денег короля Ишбахара ему пришлось купить лошадь и вьючного мула. Ему нужен был корм для животных, поскольку зимой им негде было добывать для себя естественное пропитание. Затем Атамань поразила небольшая эпидемия лихорадки с кашлем и насморком. Все постояльцы Серебряного Дракона, включая Джориана, на неделю вышли из строя. С наступлением месяца Медведя леди Маргалит заскучала от безделья. Однажды за обедом Джориан пересчитывал оставшиеся деньги. «При таких расходах, — сказал он, — и я к лету совсем обнищаю. Разумеется, я должен платить за стол и комнату Маргалит, поскольку она попала сюда из-за меня». «Но жалования, которое выплачивает Ладегар, мне не хватит, как бы я ни старался экономить». Маргалит сказала, «Джориан, спасибо, что ты оплачиваешь мое жалование, но я сама могла бы зарабатывать. Не могу ли я найти в Атамане какое-нибудь место до тех пор, пока не вернусь в Ксилар?» Джориан поднял брови. «Леди Маргалит, персона вроде вас едва ли сможет стать горничной или посудомойкой». «Что ты имеешь в виду? Вроде вас». «Я знакома с бедностью и забуду гордость, когда это необходимо. Кроме того, когда я состояла преистрильдис, мне все равно приходилось выполнять обязанности горничной». «Я спрошу Гуанию», — сказал Джориан. Когда та же самая зараза поразила Ладегара, Джориан убедил его нанять маргалит на его место, наполнять мешки мукой, сыплющейся из-под жерновов. Через несколько дней, когда они после работы вернулись в Серебряный Дракон, все еще отряхивая муку друг с друга, их встретила Гуания. Я нашла для вас место, леди Маргалит», — сказала она. «Моей подруге Аэди, жене советника Арвирага, нужна служанка, поскольку предыдущая от нее ушла. Согласны?» «Разумеется, попробую», — сказала Маргалит. «Молодец», — сказал Джориан. «Я восхищаюсь всеми, кто не боится никакой работы». Надеюсь, что сможем подыскать тебе место, более подходящее для твоего превосходного ума. А тем временем давайте отпразднуем это событие бутылочкой лучшего вина Рюиса. Они уже наполовину опустошили бутылку, а Рюйс принес им обед, когда в общий зал вошел человек, невооруженный, но в форменной одежде, и направился к Джориану. «Вы Джориан из Ардаме, иначе именуемый Ника из Картолии?» – спросил он. «Ну да» ответил Джориан. «В чем дело?» «Вот повестка. Вы должны явиться в суд завтра, через час после рассвета». «Что такое?» – удивился Джориан. «Что я сделал?» «Доктор Абакарус из Академии предъявил вам иск в неуплате долга». Поддонок, пробормотал Джориан. Поскольку вы чужестранец, то должны либо достать поручительство местного гражданина и владельца собственности, либо отправиться со мной в тюрьму для гарантии вашего появления в суде. Я ручаюсь за него, сказала Гуаня. Да? Тогда будьте любезны, распишитесь здесь, госпожа Гуаня. Судебный исполнитель удалился, оставив повестку на столе перед Джорианом. Гуаня сказала: Надеюсь, ты знаешь Джориан, что если проиграешь дело то сядешь в долговую тюрьму». «У вас по-прежнему сажают за долги?» хм. «Когда я был королем Ксилара, я отменил там этот обычай на основании того, что человек, сидя в тюрьме, не сможет заработать деньги на уплату долга». «Какая жалость, что ты не великий герцог. Но поскольку ты не он, тебе придется соблюдать здешние законы». Иск Абакаруса рассматривал тот же самый судья Флалло, который посадил в тюрьму Джориана и Карадура. Он сказал «Мастер Джориан». «Кажется, мне, выпутавшись из одной неприятности, вы должны были бы вести себя поосторожнее. Но однако же я должен выслушать ваши показания. Сперва вы, доктор Абакарус». Абакарус произнес длинную витиеватую речь в подтверждение того, что Джориан остался ему должен 750 ноблей. Джориан объяснил, почему он не считает себя должником. «Поэтому, — сказал он, — я прошу, чтобы иск был отвергнут из-за его несправедливости». «В сущности, мне надо бы потребовать с многоученого доктора уже выплаченный мной 750 ноблей, поскольку его попытка завершилась полной неудачей». «Чепуха!» — воскликнул Абакарус. «Я не гарантировал успеха и предупредил об этом с самого начала». Доктор и Джориан кричали друг на друга, пока судья не грохнул молотком и завопил. «Молчать! Вы двое! Иначе отправитесь в тюрьму! Это очень трудный случай, тем более что вы не удосужились написать контракт». Хотелось бы думать, что людям вашего возраста хватит здравого ума, чтобы оформлять подобные соглашения в письменном виде с помощью опытных юристов. Однако расписание у нас очень напряженное. Ближайший день, на который я могу назначить суд, сейчас посмотрим. Он начал рыться в бумагах. И 14 числа месяца дракона. «Клянусь бронзовой мошонкой Герикса, это же почти через полгода!» воскликнул Джориан. Судья Флауло пожал плечами. «Ничего не могу поделать. Время, как утверждают философы нашей академии, невозможно растянуть. Конечно, если вы сумеете договориться между собой, никакого суда не потребуется. Мастер Джориан, поручительство госпожи Гуании вполне достаточно, чтобы оставить вас на свободе в ожидании суда. Но вы должны понимать, что если вы не явитесь, и мы не сумеем вас поймать, наказание понесет она». Джориан и Абакарус обменялись враждебными взглядами. Чародей заявил, «Это еще не последнее мое слово, мастер Джориан». «И мое тоже», — ответил Джориан. Двумя ночами позже, когда Джориан уже погасил свечу в комнате, которую с Карадуром и вытянулся под одеялами, он неожиданно обнаружил, что в комнате находится кто-то посторонний. На фоне темноты возникла светящаяся фигура. Сперва она была такой тусклой, что Джориан посчитал ее обыкновенным фатизмом, световым пятном, которые возникают перед закрытыми глазами. Она колебалась и испускала тусклое голубоватое сияние, напоминая силуэт человека в капюшоне. Под капюшоном, где должно было находиться лицо, ничего не было видно, кроме черноты. Затем послышался заунывный голос. «Плати долги!» «Плати долги!» Карадур! окликнул Джориан. «Проснись! Ты видишь то, что вижу я?» «Что?» — престарелый мальванец сел в кровати и зевнул. «О, да, вижу. Это так называемый сумрачный призрак, насланный на нас Абакарусом. Он явно не собирается ждать до месяца дракона, когда суд вынесет решение. Плати долги!» «Заплати долги!» – причитал призрак. «И что с этим можно сделать?» – спросил Джориан. «В сущности, только заплатить Абакарусу требуемую сумму». «Нет, так не годится. Даже если бы я хотел. У меня нет 750 ноблей. На что способны эти призраки?» «Эти существа обитают во второй реальности. Их легко вызвать, и они безвредны, поскольку в нашей реальности не принимают материальной формы». Не обладая разумом, они, тем не менее, подчиняются командам чародея, как натасканная собака. Существо это нематериально, и твой меч пройдет сквозь него без сопротивления. Во Дворце Познания в Иразе как раз проводились исследования, каким образом эти призраки, не имея вещественных органов речи, все же создают в нашей реальности колебания воздуха, составляющие членораздельную речь. «Плати долги!» «Плати долги!» «Однако», — сказал Джориан, — «это чертовски неудобно, и я жду не дождусь ночи, которая последует за нашим воссоединением с Эстрильдис. Но только себе представь, как эта тварь со своими стонами появится как раз в тот момент, когда мы с ней готовы будем утолить взаимную страсть». «По крайней мере», — ответил Карадур, «сумрачный призрак поможет тебе придерживаться воздержания, на которое тебя подвигла добродетель». «К черту воздержания Он что, будет продолжать так всю ночь?» «Плати долги! Плати долги!» «Нет», — сказал Карадур. «После нескольких часов он утомится и исчезнет. До следующей ночи». «Плати долги! Плати долги!» «Призрак, ты мне надоел!» — прорычал Джорен. «Заткнись и убирайся!» Он залез головой под одеяло, но стоны и причитания «Плати долги!» не давали ему заснуть еще несколько часов. Поскольку мельница Ладыгара простаивала из-за отсутствия зерна, на следующий день Джуриан отправился к Гуании. Он сказал волшебнице, «Я не люблю убивать людей, но в свое время проткнул ни одного негодяя. Если только Абакарус мне попадется...» Он схватился за Эфес, прикрепленный к ножнам проволокой с печатью, «Даже не думай об этом, мальчик!» прикрикнула гуания. Джориан улыбнулся. «И я все время представляю вас моей любимой тетушкой. Но почему бы мне не вытряхнуть немного опилок из этой большой куклы? Потому что полиция великого герцога не спускает с тебя глаз, хоть ты и не подозреваешь об этом. Ты закончишь свои дни на плахе, не говоря уж про неприятности, которые доставишь своим друзьям». «Ну что ж...» Не найдется ли у вас тогда какого-нибудь контрзаклинания против сумрачного призрака? Гуания задумалась. Да, я могу вызвать из второй реальности точно такой же призрак, чтобы изводить Абакаруса. Но подумай хорошенько. Во-первых, это будет стоить тебе денег, хотя я могу оставить долг на твоей совести до тех пор, пока ты не будешь в состоянии заплатить. Во-вторых, Абакарус — опытный волшебник. Он может окружить свой дом защитным экраном, вроде того, как ксиларцы окружили дворец. Будет ли утомлять Абакаруса создание и поддержание такого экрана? До некоторой степени. Они поглощают психическую энергию. Тогда во что бы то ни стало, нашлите на него сумрачного призрака. Пусть он повторяет. Забудь свои домогательства! Гуания согласилась. На следующий день она сообщила Джориану. Как я и предполагала, едва мой призрак начал беспокоить Абакаруса, как тот выставил экран вокруг своих помещений в академии. Когда вечером он направился домой, призрак последовал за ним, повторяя свои слова. Но, добравшись до дома, Абакарус снова защитился от него экраном. «Может ли он сотворить личный экран, который бы все время окружал его?» «Нет, эти экраны должны быть прикреплены к земле или к зданию. Ну тогда пусть призрак досаждает ему» когда он ходит из дома в Академию и обратно. На следующий вечер Джориан слонялся на морозном воздухе неподалеку от философского корпуса Академии. В окнах башни доктора Абакаруса мерцали странные голубые огни, которые говорили Джориану, то чародей еще не ушел домой. Наконец, огни погасли, и вскоре доктор Абакарус вышел на улицу. Спрятавшись за деревом, Джориан следил, как волшебник идет по дорожке, потряхивая обширным пузом. Вскоре рядом с Абакарусом появился сумрачный призрак, похожий на того, что досаждал Джориану, и начал завывать. «Забудь свои домогательства! Забудь свои домогательства!» Абакарус обернулся. Джориан не видел выражения его лица, поскольку почти полную тьму рассеивали только свет звезд и тусклый огонь масляной лампы на крюке рядом с главным входом в здание. Но заклинатель сделал какие-то жесты, и рядом с Джорианом появился хорошо знакомый ему призрак, причитающий «Плати долги!» По тропинке в это время проходила толпа студентов. Они остановились, и Джориан услышал, как один из них сказал «Великий Зеватас! Это же поединок волшебников! Должно быть очень интересно посмотреть!» «Если они только не разнесут всю Академию в дребезги!» пробормотал другой. «Я не боюсь колдунов!» – заявил третий. «Сейчас я вам покажу!» Юноша подобрал камень и швырнул им в призрака Джориана. Камень беспрепятственно пролетел через фантом и ударил Джориана в грудь. «Эй!» – взревел Джориан, хватая за бесполезный меч. Он бросился к студентам, которые рассеялись и исчезли. Когда Джориан вернулся, Абакарус тоже пропал. Джориан направился к серебряному дракону, а призрак маячил у него за спиной и стонал. Плати долги! В течение следующих двух недель посланный Абакарусом призрак продолжал изводить Джориана, а одновременно призрак, вызванный Гуаней, при любой возможности досаждал Абакарусу. Как узнал Джориан, чародей был вынужден изменить свои привычки. Раньше он работал по ночам, теперь же вставал с рассветом и возвращался домой на закате, чтобы его, незащищенного экраном, не застали ночью врасплох. Джориан обратился к другим средствам в психической войне. Он нанял мальчишек, чтобы те на стенах философского корпуса написали «Абакарус – вымогатель». Нанял он также нищего, чтобы тот разгуливал по территории академии с плакатом такого же содержания. Когда полиция попыталась арестовать нищего, на защиту старика кинулась в атага студентов и устроила небольшой бунт, под прикрытием которого нищий улизнул. Когда Абакарус подал на Джориана иск за моральный ущерб, Джориан подал встречный иск, сформулированный в точно таких же выражениях. Судья Флалло кисло поглядел на обоих спорщиков и сказал «Ваши иски мы не можем рассмотреть раньше следующего года. Почему бы вам не отправиться в какую-нибудь варварскую страну, где разрешены дуэли либо судебные поединки и покончить с этим делом?» Когда начался месяц БК, доктор Гвидериус сообщил Джориану «Мой коллега Абакарус мне велел передать тебе, что он желает обсудить возможность компромисса». И Джориан снова оказался в кабинете Абакаруса в Академии, отделенный от коренастого чародея огромным столом. Абакарус сказал, «Согласитесь, мой милый Джориан, что взрослые люди так себя не ведут. Давайте мириться, пока законники не высосали нас досуха. Иначе мы потратим больше денег на судебные издержки, чем составляет сумма долга». «Что вы предлагаете, сэр?» спросил Джориан. «Покончим с этим делом за половину суммы». «Никогда. По всем наварским законам, которые я когда-то изучал, совершенно ясно, что я не должен вам ни единого гроша. В сущности, опытный адвокат сумел бы отсудить те 750 ноблей, которые я вам уже заплатил. Если эта идея вас не устраивает, нет ли у вас встречного предложения?» Джориан задумался. «Может, обратимся к беспристрастному арбитру? Проигравший заплатит за судейство». Абакарус нахмурился и сплел свои толстые пальцы. «Неплохая идея. У нас в Атамане есть несколько судей, удалившихся на покой, на справедливость которых можно полагаться». «Нет-нет», — возразил Джориан. «Любой атаманский судья будет настроен в вашу пользу, поскольку я чужестранец. И я бы предпочел картольского судью. Я уверен, чепуха». «Я хотя бы имею представление о честности наших атаманских судей, но ничего не знаю о картольском правосудии. Насколько я знаю, любой из ваших соплеменников с готовностью будет подсуживать вам за взятку». «Картольское правосудие ничуть не менее справедливо, чем ваше». «Возможно. Но кто это докажет? Может быть, сойдемся в поединке?» «Как предложил Флало». «Если вы вызовете меня, я, естественно, изберу в качестве оружия волшебные заклинания». «У меня есть еще одно предложение», — сказал Джориан. «Если я найду пользующегося высокой репутацией судью из третьего наварского государства, согласитесь ли вы с его вердиктом?» «Я благосклонно рассмотрю это предложение, но прежде чем принять решение, вынужден буду навести справки. И на этот раз давайте зафиксируем условия соглашения на бумаге». Джориан поднялся. «Я согласен. Давайте пока что на этом остановимся. Тем временем, если вы отзовете своего сумрачного призрака, я, в свою очередь, откажусь от услуг своего приведения и прочих союзников». «Хотя я нисколько не боюсь вашего фантома, он уже которую ночь подряд не дает мне выспаться».